61. первое. Партнеры по беспределу. Эх, черт! Прощай, Вавилон. Я повернул машину на Юнион-стрит и снова поехал к моргу. Как не пытайся, старину колченого на потеху этим громилам не бросишь. Парковочное место колчуга через дорогу от морга было свободно, поэтому я туда заехал, огляделся, нет ли где машины громил. Но ее на виду не было. Я выскользнул из автомобиля, словно тень банановой шкурки, и быстро, но почти анонимно зашел в морг. Рука у меня лежала в кармане куртки, щупала заряженный револьвер. Я был готов к серьезному делу, я хотел ответов. Почему к чертям собачьим эти парни крадут из морга тела? Я собирался выяснить, что происходит. Именно этим и должны заниматься частные детективы, И если придется идти на грубости, традиция мне позволит. Я уже прошел половину вестибюля к комнате для вскрытий, когда услышал грохот и стон. Эти сволочи уже обрабатывали колченога. Они за это заплатят. Я стоял у закрытой двери с револьвером в руке, готовый прыгнуть внутрь и сильно этих парней удивить. Тут я услышал еще один стон, а за ним еще один грохот. Несколько секунд стояла тишина, а следом жуткий вопль. Отголосок ада и стал той репликой, по которой я торжественно выступил на сцену. Я скакнул в комнату для вскрытий, где меня поджидало зрелище, будто на какой-то странной поздравительной открытке. Колчунок сидел за своим столом с чашкой в руке. Держался он спокойно и молодцом с соленым огурцом. Даже не сильно удивился, когда я влетел внутрь. Добро пожаловать к нам на вечеринку! Сказал он, словно гостеприимный хозяин, обводя рукой то, что происходило в комнате. Раздался еще один вопль, от которого сворачивалась кровь. Не зашавайте меня больше туда! В углу комнаты для вскрытий лежало тело одного из бандитов. Он был весьма без сознания. Похоже, он собирался провести в спячке всю зиму. Перед открытой дверцей одного из ледяных лотков смерти стоял сержант-каток. На лотке лежал второй бандит в наручниках. Это он испускал все эти вопли. Примерно на 90% его засунули в холодильник для мертвых людей, и бандиту это совсем не нравилось. От него виднелось только лицо в таком ужасе, точно он уже почти обезумел. <связывая> Еще раз. Какого это хуя вы тут крадете мертвые тела и пытаетесь избить смотрителей морга, которым посчастливилось быть моими друзьями? Я вам все скажу! Только не суйте меня к мертвецам. Это он точно подметил. Очутиться там совсем неприятно. Мне бы определенно не захотелось побывать в его шкуре, которая уже остывала. сержант каток его немного вытянул, чтобы стала видна пряжка на ремне. «Так лучше?» «Да, спасибо!» Ответил Громило, и на лице его неожиданно вспыхнула радость облегчения. «Так, насекомое, выкладывай!» У сержанта катка была репутация очень крутого копа. И репутацию эту он оправдывал на все сто процентов. Я не мог им не восхищаться. Жаль, что «Вавилон» меня оборол, когда я ходил с «Катком» в полицейскую академию. Могли бы стать напарниками. Мне эта мысль очень нравилась. Да, но «Вавилон» мне тоже очень нравился. Хотя все складывалось и трудновато, я немало не жалел о своих «Вавилонских грезах. Сержанта «Катка» так увлек допрос Громилы, что он было не отреагировал, когда я вбежал в комнату для вскрытий с револьвером в руке, Либо признал меня и понял, что непосредственного внимания мне не требуется. Но теперь он смотрел прямо на меня. Его внимание переключилось с баклана, только что ставшего дятлом. «Меня наняли...» «Заткнись, таракан!» Сказал сержант Коток, переключая внимание на меня. Таракан заткнулся. Он не хотел ночевать в морозилке с теми немногими телами, что остались в морге, чудом избежав по краже. «Привет, зырь!» К чему пистоль? Да и что ты вообще тут делаешь? Я зашел в гости к Колчиногу и услышал внутри какую-то шумную деятельность. Я сразу понял, тут что-то не так, потому что здесь хранят мертвых людей, а они, как широко известно, галдеть не станут, поэтому я изготовился к бою. Что случилось? Спросил я, молясь Господу Богу, чтобы Колчинок не проболтался насчет меня. Дескать, я один из тех, кто уволок отсюда свежий труп и радостно запихал его в багажник. «Поймал тут упырей. Сперли у два тела, а потом вернулись за добавкой и попутно решили его отделать. Сукины дети. Я им преподал небольшой урок в том смысле, что преступность себя не окупает». И он между делом пихнул бандита поглубже в морозильник так, что на нас остались смотреть только глаза громилы. Ответил бандит, напихая себя в морозильник снова. Видишь, преступность не окупается, сказал каток бандиту, заталкивая лоток до упора и закрыл дверцу. Из морозильника до нас доносились сдавленные вопли этого человека. Сержант каток подошел к столу и налил себе чашку мертвецкого кофе. Оставлю его там на некоторое время, пускай остынет маленько. Когда я с этим подонком закончу, тело он больше красть не будет. Каток отхлебнул кофе. Он даже не поморщился. Чертовски крутой коп. Из морозильника неслись сдавленные вопли. Снова и снова. Похоже, ни колчунога, ни катка это не волновало, Так что и мне волноваться не следовало. 62. -ое. Сегодня удачный день. Я взял чашку и присоединился к кофейным возлияниям Колчинога и сержанта Катка, а Громила вопил себе дальше сладка, упакованного в городской холодильник. «Я как раз говорил сержанту Катку перед тем, как ты сюда впрыгнул, сыч. Я это очень ценю, кстати. Если бы сержант не подошел, ты стал бы моим героем. Что эти парни украли у меня сегодня два тела? Черт знает, зачем им понадобились два тела? Они как раз готовились обработать меня еще раз, когда появился сержант. Такой оборот. Сегодня удачный день. Колчунок смотрел мне прямо в глаза, когда говорил удачный день. Я это оценил. Конечно, 250 долларов в кармане не конь начхал. «Я выясню, зачем эти парни украли тела. Пускай наш друг побудет в холодной, пока мы кофе не допьем. К тому времени станет разговорчивее, И, мне кажется, никаких трупов ему красть больше не захочется. Он исправится, этот ёбаный осквернитель». Вопли продолжали выбираться к нам из морозилки. Они не прекращались. Судя по звуку, парень там сходил с ума. «Есть идея, зачем этим парням понадобилось красть твои трупы, а?» «Ни малейшего. Я думаю, это просто парочка блять упорей. Белолугоши Лугоша гордился бы знакомством с этими уродами». «Чьи тела они забрали?» «Двух женщин. Самоубийцу-разведёнку, этой не жалко, и тело той убитой, которую ты привез. «Её, значит?» «Симпатичная женщина, очень жаль, значит подонки украли ее тело, это уже чуточку поинтереснее». Бандит упырь продолжал вопить из ледника. «Я думаю, он почти готов, и вряд ли мне будет трудно вытрясти из него правду». Другой бандит по-прежнему зимовал в углу на полу, он точно был без сознания. Когда каток их выключает, они не включаются. Продолжала доноситься из холодильника Сержант-коток отхлебнул еще кофе 63. -е. Пустыня Сахара И тут в комнату для вскрытия прогулочным шагом Вошел третий бандит Он искал своих амигос по трупократству В глаза ему бросился один из корешей, который валялся весьма бессознательным кулем в углу, а в уши, сдавленные вопли второго партнёра, доносившиеся из ледника. Бандит побелел, как простыня. «Ошибся комнатой». Слова, покидая его рот, были очень сухими. Точно пустыня Сахара заговорила. «Извините», — сказал он с большим трудом разворачиваясь и нестойко направляясь к убежищу двери, будто за миллион миль от него. Из дышащего жизнью бандита Он мгновенно превратился в бандита Вырезанного из картона «Минуточку, гражданин» Сказал сержант Каток И мимоходом отхлебнул кофе «И каким таким ебенем Вы, по вашему мнению, собрались?» Бандит замер и обмер Что довольно уместно для помещения Где он оказался «Мне дали не тот адрес» Сказал он по-сахарски Сержант Каток очень медленно покачал головой «Что вы имеете в виду? Это тот адрес?» Переспросил бандит, не соображая, что говорит, поскольку мозг его загипнотизировала страхом. Сержант-коток кивнул. Дескать, да, он попал по адресу. «Садись, ебала!» Сказал сержант, показывая на стул в дальнем конце комнаты, совсем рядом с телом помедвежье зазимовавшего бандита. «Ебала!» хотел было что-то сказать, но сержант-коток покачал головой. «Не стоит». Бандит испустил неимоверный вздох, который наполнил бы парус клипера. Весьма неуверенно в себе он двинулся к стулу, будто по палубе в шторм. Из морозильника продолжали доноситься вопли. «Минуточку», — сказал каток бандиту. «Утюг держишь?» Бандит застыл на месте и остывал на нем, пока не примерз окончательно. Он не сводил глаз с ледника, откуда исходили вопли, Выглядел он так, словно все это ему снилось Он медленно кивнул «Да, пистолет у него есть» «Непослушный мальчик» Отечески сказал сержант Коток Но голос у него был как у папы Который на работу ходит на фабрику в вилл в преисподней «И разрешения у тебя тоже наверняка нету» Бандюган покачал головой «Нету» Потом с большим трудом заговорил «Почему он там?» «Хочешь к нему?» «Нет!» Он очень настаивал на том, что не хочет лезть в морозильник к своему товарищу. «Тогда будь паинькой, и к мертвецам я тебя не отправлю!» Бандит очень выразительно закивал. Ему хочется быть паинькой. «Медленно вытащи пистолет из кармана и ни на кого не наводи. Пистолеты иногда стреляют сами, а нам бы не хотелось, чтобы это произошло!» Потому что кого-нибудь может поранить, а затем кто-нибудь все свои школьные каникулы проведет в холодильнике вместе с этими мертвыми людьми. Жулик извлек сорокопятку из кармана так медленно, что я успел вспомнить, как из бутылки пытаются вылить очень холодный кленовый сироп. А сержант просто сидел с чашкой кофе в руке. Очень хладнокровный субъект. И я мог бы стать его напарником, если бы меня не оборол Вавилон. «Неси пистолет сюда. Жулик принес пистолет сержанту, словно Girl Scout, коробку печенья. Отдай его мне. Жулик отдал его сержанту. Теперь опусти свою задницу на тот стул, и чтобы я больше ничего от тебя не слышал. Я хочу, чтобы ты был статуей. Ты меня понял? Да. Его «да» прозвучало так, будто бандиту действительно очень хотелось пойти, сесть и превратиться в живую статую. Бандит перенес свое «да» к стулу рядом со своим приятелем в спячке и сел. Сделал ровно то, что сказал ему сержант, и обратился в статую неудачливой преступности. Он мраморно обратил себя в направлении ледника, сидел и таращился на него, слушая вопли изнутри. Тень так и говорит. Преступность не окупается. Тень. Герой популярного радиосериала CBS. Первоначально наблюдатель, повествующий о темных делах, творящихся в мире, а с 1937 года активный участник всех событий и борец с преступностью. Мне кажется... Эта ебучка уже готова запеть Я докопаюсь до самого дна Морги не должны так будоражить Власти Сан-Франциско не могут себе позволить Чтобы у них из карманов воровали трупы У города сложится дурная репутация среди мертвецов Какую оперу хотите послушать, ребята? Травиату. Мадам Баттерфляй Сейчас будет 64 -е. Велосипед Эдгара Алана По. Нет таких слов, чтобы описать выражение лица бандита, когда сержант вытащил его из морозильника. Сначала каток приоткрыл дверцу чуть-чуть. В щелочку видны были только глаза этого парня. Похоже было, что Эдгар Алан По устроил каждому глазу по велосипеду. Велосипед – популярное в уголовной среде всего мира развлечение. Между пальцев ног спящей жертвы закладывается и поджигается бумага или пакля. Бандит орал, пока лоток медленно вытягивался. «Заткнись!» Бандит заткнулся так основательно, словно ему народ уронили невидимую гору Эверест. Выражение его глаз перешло от Эдгар Аллан по этического ужаса в невероятное измерение немой мольбы. Выглядел он так, словно просил папу римского о чуде. «Не хотел бы ты еще немножко выйти в мир живых». Бандит кивнул, из глаз его покатились слезы. Сержант вытянул лоток, пока снаружи не оказалось все лицо. Вытягивал он это лицо очень медленно. Потом остановился и стал просто разглядывать сокрушенного бандита. В черты катка вкралась благожелательная улыбка. Он нежно потрепал обледеневшего от ужаса громилу по щеке. Мама-каток. «Петь готов?» – бандит закивал. «Я хочу услышать все с самого начала. Или ты отправишься обратно, и в следующий раз я могу тебя оттуда не вытащить. Кроме того...» Я не побрезгую такую дешевую крысу, как ты, забальзамировать живьем. Картина ясна. Мама каток. Бандит опять кивнул. Ладно, теперь выкладывай. Я я не знаю, куда надевал пиво. Выпила 10 стаканов, а в туалет не сходила ни разу. Просто пила пиво и не ходила в туалет. Кожа до кости. Пиво у нее внутри, просто некуда деваться Она заливала и заливала Десять стаканов, как минимум Там просто не было места для пива Места не было! Кто она? Женщина, которая наняла нас украсть тела Пиво пила Господи, я никогда такого не видел Пиво исчезло в ней, и все Кто она была? Она не сказала Ей нужно было только тело «Без вопросов. Хорошие деньги? Мы не знали, что так все выйдет. Богатая дамочка. Папа мне говорил, никогда не связываться с богатыми дамочками. Посмотрите на меня. Я в холодной, набитый мертвяками. Я их по запаху чую, они мертвые. Почему же я к чертовой матери его не послушался?» «Надо было слушаться, папу». И тут бандит, лежавший в углу, начал приходить в себя. Сержант посмотрел на статую бандита, сидевшую на стуле над живым бандитом. «Твой друг приходит в себя. Пни его за меня в голову. Ему нужно отдохнуть подольше». Бандит на стуле не вставая, поскольку вставать ему не велели, пнул второго бандита в голову. Тот опять впал в спячку. «Спасибо». И продолжал поджаривать бандита, прикованного наручниками к лотку. У тебя есть идея, зачем ей понадобилось тело? Нет. Она только все <говорит> время пила пиво. Деньги хорошие. Я не знал, что все так выйдет. Мы же просто собирались тело украсть. Она была одна? Нет, с телохранителем типа шофера ее. У него здоровенная шея, как пожарный гидрант. Мы пришли сюда и взяли тело. Но не то, поэтому мы вернулись за правильным, а его тут не было Мы правда не хотели делать больно вашему одноногому приятелю Только припугнуть чутка, чтобы взять правильное тело На какое тело вы метили? Шлюхи, которую сегодня завалили Это вы ее убили? Нет, нет, о господи, нет Не поминай тут имя господа, при припиздень, а то я опять тебя в холодильник засуну Сержант был ирландским католиком и каждое воскресенье ходил к Мессе. «Простите, простите, не засовывайте меня туда». «Так-то лучше. Сколько тел, парни, вы отсюда забрали?» «Только одно, не то, какой-то дамы. Мы взяли ее, а не шлюху, поэтому вернулись за правильным, а оно пропало. Мы не хотели делать больно вашему другу, вот все, что я знаю, честное слово». Ты уверен, что ничего от меня не скрываешь? Да честное слово, ни за что не вру. Значит, парни, вы взяли только одно тело, да? Да, какой-то мертвой дамы, не то. А пропало два. Кто взял тело мертвой шлюхи? Если нам заплатили за тело шлюхи, и мы бы ее сюда вытащили, вы что думаете? Мы такие дураки? Чтобы возвращаться за ней, если у нас уже есть ее тело! Сказал бандит и тем самым сделал ошибку, катку его манера не понравилась. Он задвинул громилу в морозилку примерно на 6 дюймов. Это вызвало предсказуемую реакцию. А -а -а! Нет! Нет! Нет! Я говорю правду! Мы взяли только одно тело. Можете забрать его обратно! Это интересно! Похоже, сан францискская эпидемия трупократства. А ты уверен, что этот парень правду говорит, и не крали они два тела? Потому что кто еще мог прийти сюда в ту же ночь и украсть тело? Я работаю здесь с 1925 года, и это первый раз, когда кто-нибудь вообще забирает тело. А на то, что разные люди сопрут два тела в одну ночь, шансы... Миллион к одному. Сунь этого сокина сына обратно и вытряси из него правду. Нет, он говорит правду. Я узнаю правду, когда ее слышу. И этот мерзавец не врет. Посмотри на него. Ты думаешь, осталась хоть капля лжи в этой дрожащей массе херни? «Нет, я заставил его сказать правду впервые в его жизни». «Тогда я вообще не знаю, что к чертовой матери происходит», сказал Колченок, делая вид, что рассердился. «Может, в Сан-Франциско по улицам бегает еще один псих?» «Я знаю одно. Мне не хватает двух тел, и я хочу, чтобы в своем рапорте ты записал, что я хочу получить их обратно». «Ладно, Колченок, успокойся». «У этих парней тело разведёнки, поэтому одно я тебя уже вернул». «Ты прав. Получить одно обратное лучше, чем когда в бегах оба. Мне нужны мертвые тела, чтоб я мог зарабатывать себе на хлеб». «Я знаю, знаю», – сказал сержант, подходя к столу и наливая себе кофе. Бандита он просто оставил лежать в лотке с половиной лица на свету. Бандит ни словом не обмолвился о своём положении. Ему не хотелось портить счастье и снова оказаться в полном одиночестве в темноте с компанией мертвецов. От добра добра не ищут. Сержант-каток отхлебнул кофе. «Никому, ни зачем не нужно было лишать тебя двух тел, правда? Ты ничего подозрительного тут не заметил, не так ли?» Блять, да нет же! Тут полно трупов, и я хочу эту мертвую шлюху обратно!» «Ладно, ладно!» «Посмотрим, что я смогу сделать!» И он спокойно повернулся ко мне. «Ты об этом что-нибудь знаешь?» «Откуда к черту я могу об этом что-нибудь знать?» «Я только вошел поздороваться и выпить чашку кофе со своим старым другом-колченогом». Бандит в углу снова начал приходить в себя. Затрепетал, будто пьяная бабочка. Ты «Его недостаточно сильно пнул!» Сказал каток статуя бандита, сидевший там же. Статуя послушно пнула лежащего в голову очень сильно. Бандит Бабочка снова остался без сознания Спасибо. 65. -е. Лабрадор ищейка мертвых. Я задумался о том, как ввязался во все это и быстро подбил итог своему положению, принимая в расчет ответы, полученные сержантом-катком от бандита на лотке. Иными словами, я думал о своей клиентке – красивой богатой дамочке, способной заливать в себя пиво. Наняла этих дешевых бандитов делать то же, на что наняла и меня – спереть тело. Никакого смысла. Мы практически свалились друг другу на головы, крадя труп, и парень, прикованный сейчас к лотку, Явно огреб гораздо больше того, на что подписывался. Каток вернулся к лотку, чтобы прожарить его еще немного. Удобно? По-матерински спросил он. Да. По сыновьи ответил бандит. А что еще он мог сказать: Давай-ка я тебе еще лучше сделаю. Сержант вытянул лоток, чтобы стала видна грудь бандита. Доволен! Бандит медленно кивнул. Так что вы должны были сделать с телом этой чёртовой шлюхи? Чего от вас хотела эта богатая дама? Мы должны были позвонить в 10 часов в бар и спросить мистера Джонса, а он бы нам сказал, что делать дальше. Кто такой мистер Джонс? Мужик с шеей, как пожарный гидрант. Умница. Как называется бар? Клуб «Оазис» на Эдди-стрит. Уже 11. Он подошел к телефону на столе рядом с колченогом, набрал справочную, а потом клуб «Оазис». «Мистера Джонса, пожалуйста». Мгновение он подождал, затем сказал. «Спасибо». И повесил трубку. «Там нет никакого мистера Джонса. Ты же не стремишься еще побыть с мертвецами, правда?» «Может, ему надоело ждать?» Он сказал, что если мы не позвоним, сделка отменяется, и он поймет, что мы не смогли раздобыть тело. И еще кое-что он сказал. Что именно? Он сказал «Не облажайтесь» и не шутил при этом. Надо было его послушаться, потому что вы, парни, облажались. Мы старались. Откуда нам было знать, что мы берем не то тело? Нам сказали, на каком она лотке и все такое. То есть, как мы могли ошибиться? «Легко! Я бы вас, клоунов, не нанял даже собаку выгуливать!» И Каток повернулся к Колченогу. «Интересно, откуда наниматели этих громил знали, на каком она лотке?» «Очевидно, не знали, поскольку стащили не то тело. Кстати, о не тех телах. Мне нужна эта самоубийца-пьяница-разведёнка и побыстрее!» «Где тело?» — спросил каток у бандита, сидевшего на стуле над своим свежебессознательным другом. «Можно сказать?» — ответил бандит. Ему не хотелось сделать ничего такого, от чего сержант мог бы расстроиться. Ему хотелось, чтобы все оставалось как раньше, потому что он не был прикован наручниками к лотку, не валялся без сознания на полу. «Ты уже говоришь? Ты мне только что ответил!» «А, ну да». Сказал бандит, удивляясь, что слышит собственный голос «Что вы хотите?» Продолжал он, пробуя его на слух еще «Помимо глупости, в твоей семье по наследству передается еще и глухота, да? Я хочу знать, где тело, придурок» «В багажнике нашей машины» «А где машина?» «Стоит за углом» «Сходи за телом» «Ага, а дальше что?» «Ты о чем это?» «Что дальше? Тащи его сюда, дурында!» «Вы разрешите мне выйти отсюда одному?» Ошеломленно переспросил бандит. Он не верил собственным ушам. «А почему нет? Сходи и принеси. Ты глуп, но, думаю, не настолько чокнут, чтобы попробовать сделать от меня ноги. Я гадкий человек, и дорожку мне переходить не стоит. Ты начинаешь мне нравиться!» «Поэтому сходи и принеси этот блядский труп сейчас же!» «Ладно», — сконфуженно сказал бандит. Не знаю, чего он конфузился, но он конфузился. На человеческое поведение трудно делать ставки. Через несколько мгновений он вернулся, волоча за собой прачечный мешок с мертвой разведёнкой внутри. Бандюган очень сильно смахивал на охотничьего лабрадора, который тащит хозяину подстреленную утку. «Ты классный парень! «Отдай тело Колченогу и усади свою задницу на место!» «Спасибо, начальник!» «Вот тебе одно тело, Колченог!» «Упомянутое дело закрыто!» 66. Танцевальное время Колченог идеально выполнял свою часть сделки — Какой у меня дружбан. Конечно, 250 долларов наличными тоже не мешали. В Сан-Франциско одноногие за такие деньги купят себе много танцевального времени. Ну ладно, э, мне надо идти. Все это очень интересно, но пора и на жизнь зарабатывать. Это шутка. Ты мог бы стать хорошим детективом, Зырь, если бы столько времени ворон не считал. Ну что ж... Он не закончил. Я его всегда разочаровывал по-крупному. Каток не знал, что часть жизни я живу в Вавилоне. Для него я всегда был никчёмным счетчиком ворон. Пусть так и думает. Я знал, что он всё равно не понял бы Вавилон, если бы я ему рассказал. У него просто мозги не так устроены, поэтому я не стал ничего уточнять. Я его никчёмный ложовщик и пускай. Уж лучше Вавилон, чем быть копом, которому приходится воевать с преступностью по графику. Я двинулся к выходу. У меня в машине тело, которое нужно доставить, а мне сначала придется поездить кругами и обо всем подумать. С появлением трех бандитов все несколько усложнилось. Мне требовалось время, чтобы это обдумать. Я должен сделать верный ход. Увидимся, сыщ! «Держи рельсы без фуха и прекрати ложаться!» «Я посмотрел на скованного бандита на лотке. Тот просто лежал и, не мигая, глядел в потолок. Ему выдался не очень хороший день. Бандит на стуле сидел с таким видом, будто его застали без штанов на пикнике у монахинь. Третий бандит лежал с ним рядом на полу. Электрическая компания отключила ему свет за неуплату. Наверное, придя в себя, он дважды подумает, стоит ли дальше работать по бандитской профессии, если ему не нравится спать на полу в морге. 67. Слепец Машина ждала меня с телом убитой шлюхи в багажнике на парковке через дорогу от морга. Тело, мой билет к еще 500 баксов, но все несколько усложнилось. Зачем эта богатая любительница пива «Наняла трех громил красть то же самое тело, которое наняла украсть меня». «Где смысл?» Дело приняло оборот комедии «Парни с Бауэри», где все спотыкаются друг о друга, однако результаты для бандитов в морге оказались не столь забавны. «Сержант Каток превратил их жизнь в ад на земле. Я содрогнулся при мысли о том несчастном сукином сыне, которого живьем запихали в морозилку. Вряд ли ему нравилось так развлекаться». Наверное, он предпочел бы посмотреть бейсбол или заняться чем-нибудь еще. Но я и так уже достаточно времени потратил, размышляя об этих придурках. У меня есть мысли и поважнее. Что мне делать с этим проклятым телом? Бандиты должны были связаться с Шеей в баре в 10, но когда позвонил сержант Каток, Шеи там не было. Моё свидание с богатой любительницей пива и Шей на кладбище Святой Упокой в час ночи. Теперь мне предстоит вычислить, что делать дальше. Являться ли мне на рандеву. Это единственная возможность заполучить 500 долларов, обзавестись конторой, секретаршей, машиной и сменить весь стиль жизни. Они уже заплатили мне 500 долларов, половину гонорара, и дали еще 300 на расходы. 500 баксов у меня все равно оставалось, поэтому я выигрывал, с какой стороны ни посмотри». Может, следует просто взять тело, вывалить его в бухту, забыть о том, что вообще встречался с этими людьми и считать себя на 500 долларов ближе к обретению какого-то человеческого достоинства. Вероятно, удастся на эти деньги позволить себе какую-никакую контору, секретаршу и машину, если буду считать каждый Пенни и гонять его в хвост и в гриву. Не шикарно, однако хоть что-то. Я не знал, какая жуть может произойти если я все-таки приду навстречу. Нормальные люди не нанимают два комплекта других людей, чтобы украсть из морга тело. Тут вообще никакого смысла, и я никак не мог предвидеть, что произойдет, если я сдержу слово и заявлюсь на кладбище. Их там может и не оказаться, почем мне знать. Они уже могут быть в Китае, но если навстречу явится, у меня есть револьвер, которым можно продырявить любые уловки, если этим людям захочется что-нибудь этакое попробовать. Шея – жуткий человек. Очень не хотелось бы с ним связываться, но у меня есть шесть кусков свинца, которые можно в него швырнуть. Стрелял-то я неплохо, а в него трудно промахнуться. Итак, вот мой выбор. Верняк из 500 долларов или игра еще на 500 с очень странными гражданами полирующий пиво богатенькой дамой и шофером, у которого шея размером со стада бизонов. По крайней мере, выбор у меня есть. Пару дней назад я опустился до того, что столкнулся с нищим слепцом и вышиб у него из руки кружку. Монетки с тротуара я ему, конечно, собрал, но когда возвращал кружку, недостача была в 500 центов. Наверное, это был очень проницательный слепец, поскольку принялся на меня орать». Где остальные деньги? Здесь не все! Отдавай мои деньги, вор проклятый! Пришлось быстро делать ноги. Поэтому то, о чем я думал сейчас, было гораздо интереснее того, о чем я думал тогда. Нищих слепцов в Сан-Франциско не очень много, и вести не сидят на месте. 68. -е. Лона. Ну и какого хуя я теряю? Подумал я, ты че ключом зажигания. Я все решил. Тело им я доставлю. Теперь было чуть за 11 и мне следовало убить еще какое-то время, пока не пришла пора являться на кладбище святой упокой, поэтому я решил немного поездить. Слишком долго у меня не было машины, я посмотрел на уровень топлива. Бак на три четверти полон. Будет весело. Я завел двигатель и сорвался с места. Я направлялся к набережной, я включил радио и сразу же замычал какую-то популярную песенку, которую раньше никогда не слышал. У меня очень хороший слух на музыку, быстро мелодии улавливаю, один из моих талантов. Жаль, что я так и не выучился петь или играть на музыкальных инструментах, а то мог бы далеко пойти, до самых высот. Мне было очень хорошо. Я все решил. Я слушал хорошую музыку. И у меня в багажнике лежало тело мертвой шлюхи. Чего еще желать человеку в эти смутные времена? То есть весь мир воюет, а у меня все здорово, жалоб нет. Сегодня мой день. Проезжая по Колумбус-авеню к набережной. Я думал о том, как стану в Вавилоне известным руководителем оркестра, и у меня будет своя радиостанция. Алло, публика! В эфире радиостанция «Луна» с самой вершины висячих садов Вавилона. Мы очень рады представить вам сегодня вечером Козыря и его биг-бенд. И вот для вас Козырь! Привет, свингующие кошаки Вавилона, скажу я. Ваш слуга звука Козырь Играет музыку, чтоб грезы ваши Сделались светлее И начнем мы с мисс Наннадират Нашей певчей птички запретных наслаждений Которая споет Когда в глазах ирландских есть улыбка Я получал максимальное удовольствие От радио То есть пока не заметил Что за мной едет Другая машина